Глава восьмая. В этот день Федор ходил, как во сне. Все валилось у него из рук. Эй, ты, раззявин пасынок, куда правишь? Куда правишь, куда правишь? Орал, хмуре брови, хозяин. Федор, встрепенувшись, дергал быков за налыгач и невидящими глазами глядел на вороха кины, который зацепил он задними колесами орбы. Обедали на скорях, тут же на гумне, и снова сначала будто нехотя, потом все веселей, все забористей, начинала подстукивать машина, суетливей, расхаживал около нее лоснящийся от минерального масла машинист. Чаще кормил зубарь ненаедную молотилку беремками хлеба и ошлевшие рабочие, чихая от едкой пыли, сменившись, жадно по собачьи хлебали из ведер воду и падали где-нибудь под прикладком передохнуть. Уже перед вечером Федора позвали во двор. — Там тебя какая-то поберуха спрашивает? — У ворот дожидается! — крикнула на бегу хозяйка. Размазывая руками грязь на взмокшем от пота лице Федор выбежал за ворота. Около забора стояла мать. Дрогнула и в горячий комочек сжалась у Федора от жалости сердца. За два месяца постарела мать, лет на десять. Из подорванного желтого платка выбились сидеющие волосы. Углы губ страдальчески загнулись вниз. Глаза слезились, беспокойно и жалко бегали. Через плечо у нее висела тощая и златанная сума. Длинный, изгрызенный собаками костыль держала она, пряча за спину. Шагнула к Федору и припала к плечу. Короткое, сухое, похожее на приступ кашля, рыдание. Вот как пришлось свидеться, сынок. Кастель мешал ей, положила на землю и вытерла глаза рукавом, Хотела улыбнуться, показывая Федору глазами на суму, но вместо улыбки безобразно искривились губы, и частые слезы, задерживаясь в ложбинках морщин, покатились на грязные концы платка. Стыд, жалость. Любовь к матери, спутавшись в клубок, не давали Федору говорить. Он судорожно раскрывал рот и поводил плечами. «Работаешь — Работаешь? — спросила мать, прерывая тягостное молчание. — Работаю, — выдавил из себя Федор. — Хозяин-то как? Добрый? — Пойдем в хату. — Вечером поговорим. — Да как же я такая-то? — мать испуганно засуетилась, — — Пойдем, какая есть. Хозяйка встретила их у крыльца. — Куда ты ее ведешь? Нечего давать, милая. Иди с Богом. — Это моя мать, — глухо сказал Федор. Хозяйка, нагло усмехаясь, оглядела ежившуюся женщину с ног до головы и молча пошла в дом. — Мария Федоровна, покормите мамашу. С дороги пристала, — заискивающе попросил Федор. Хозяйка высунула в дверь рассерженное лицо. — Двадцать обедов, что ли, собирать? Небось, не помрет и до вечера. С рабочими и повечерит. Резко хлопнула дверь. В открытое окно доносился негодующий голос. Навязались на мою шею черты. Старцев понавел полон двор, чтоб ты, выздох проклятый, взяли дармоеда на свой грех. — — Пойдем ко мне под сарай, Багрове, — багровее прошептал Федор.